Машки, называя все вещи своими именами, либо медицинскими терминами. Рассказ получился долгим, как агония герцога Лайского. Я откинулся на спинку кресла и закрыл глаза. Мы никогда не были особенно близки с отцом. Он занимался охотой, политикой и войной, не одобрял моего беспорядочного чтения и занятий живописью. Запретил встречаться с молодой баронессой Трек, а когда запрет был нарушен, запихал меня в разведшколу и громовым своим голосом наказал одноглазому в случае чего попусту меня расстрелять, за что господин генерал не только не несет ответственности, но даже получит поощрение. А ежели юный герцог будет находиться в привилегированном по отношению к остальным курсантам условиях, то расстрелян будет как раз сам господин генерал. «Так», — сказал я. «А мама?» «Герцогиня выжила», — ответил генерал, и, клянусь глаз, его увлажнился. «Но вам лучше ее не видеть. Во всяком случае, пока. Врач, которого вы притащили с собой, сущая находка». «Вот, значит, как». «Господа прогрессоры, будь я кажется, у меня на собеседовании». Станка же отрицать всякую свою причастность к перевороту. Либо заявить, что они этого не хотели. Это народ, доведенный до отчаяния столетиями голода, эксплуатации и войны, сам поднялся в порыве гнева и замучил своих мучителей. Они только собирали здесь информацию. Змеиное молоко. Да кому на земле нужна информация о гиганде? Кому там уж так хочется знать... об эпидемиях, штыковых атаках, спаленных селах и разрушенных городах, десятку психов вроде корней И лгут они, даже сами себе, лгут что, не вмешиваются. Не могут они не вмешиваться, натура у них такая. Ладно, когда это, как его правительство, национального доверия или народного единства, Будет вздернуто на площади оскорбленной невинности, мы объявим народу, что спустились на гиганду с неба, как писалось в пестрых книжках, которые серьезные люди из-за книжки не считали. Спустились с неба. Хитрые злые завоеватели, с целью поработить вольный народ гиганды, либо поедать наших младенцев, либо. проводить над ними бесчеловечные опыты, либо вывозить наши природные богатства, либо, ну, да есть же специалисты, придумать что-нибудь. Здесь нужна большая ложь, ибо правда слишком ужасна. А мама всегда хотела видеть меня просвещенным государем, вроде прадеда моего, герцога Инга, покровителем искусств. Она мне подсовывала старинные яркие альбомы, часто водила в дворцовую галерею и объясняла аллегорический смысл полотен «Урагга» и «Гринга». Летом обычно объезжали старинные замки, и у каждого замка была своя история, своя легенда. «Полковник, ужин окончен», — напомнил одноглазый лис. «Значит, это был ужин». На мой вопрос, откуда здесь, под землей, появились такие обширные и удобные залы? Кто и когда оборудовал здесь гаражи, мастерские, и госпитали? Кто накопил такое количество оружия и военной техники? Генерал ответил, что начал всю эту затею его предшественник, Черный Гром, и держал все в тайне даже от правящего дома, а потом тайну эту передал преемнику. Приходилось и мне молчать, мальчик, говорил одноглазый лис. Болевая техника числится списанной или погибшей в бою. Оружие и припасы, но признайся я, что тут творится, сейчас же угодил бы под трибунал. Все до последнего патрона фронту, говорил герцог, до последней банки тушенки. И прав оказался старый хитрец. Потому что убежище его Алайского Величества нынче было занято. Правительство народного доверия или национального единства скрывалось там сейчас то ли от народа, то ли от нации в целом. Я с большим удивлением узнал, что в правительство это вошел.